Двенадцать лет назад. «Ну, — Времена далекие, — сказал мистер Бамбл. — Ладно, припомнил. — Место действия. — Работный дом. — Хорошо. А время — ночь. — Так. И где-то там отвратительная дыра, в которой жалкие твари порождали на свет жизни здоровья, так часто отнятые у них самих. Рождали хнычащих ребят, оставляя их на попечение прихода, а сами, черт бы их побрал, скрывали свой позор в могиле. — Должно быть, это родильная комната, — спросил мистер Бамбл, не совсем уразумев описание комнаты с таким волнением, сделанное незнакомцем. — Правильно сказал незнакомец. — Там родился мальчик. — О, много мальчиков рождалось! — заметил мистер Бамбл, удрученно покачивая головой. — Провались они сквозь землю, эти чертенята! — воскликнул незнакомец. — Я говорю только об одном — тихом, болезненном мальчике, который был учеником сдешнего гробовщика. Жаль, что тот не сделал ему гроб и не запрятал его туда. А потом... Как, предполагают, сбежал в Лондон. — Так вы говорите об Оливере, о юном Твисте, — воскликнул мистер Бамбл. — Конечно, я его помню. Такого негодного мальчишки никогда еще... — Я не о нем хотел слышать. — О нем я достаточно наслушался, — сказал незнакомец, прерывая речь мистера Бамбла на тему о пороках бедного Оливера. Я спрашиваю о женщине, о той старой корге, которая ходила за его матерью. Где она? — Где она? — повторил мистер Бамбл, который после джина с водой не прочь был пошутить. — На это нелегко ответить. Куда бы она ни отправилась, повитухи там не нужны. Вот я и полагаю, что работы у нее нет. «А что вы хотите этим сказать?» — сердито спросил незнакомец. «Да то, что она умерла этой зимой», — отвечал мистер Бамбл. Услышав эти слова, незнакомец пристально на него посмотрел, и хотя довольно долго не сводил с него глаз, взгляд его постепенно делался рассеянным, и он, казалось, глубоко задумался. Сначала он как будто колебался... почувствовать ли ему облегчение или разочарование при таком известии, но, наконец, вздохнув свободнее и отведя взгляд, заявил, что это не так важно. С этими словами он встал, словно собираясь уйти. Но мистер Бамбл был достаточно хитер. Он сразу угадал, что представляется возможность выгодно распорядиться некой тайной, которая принадлежала его лучшей половине. Он прекрасно помнил тот вечер, когда умерла старая Салли, ибо обстоятельства этого дня не без основания запечатлелись в его память. Благодаря им он сделал предложение миссис Корни, и хотя эта леди не доверила ему того... Чему была единственной свидетельницей, он слышал достаточно и понял, что это имеет отношение к какому-то событию, которое произошло в ту пору, когда старуха, как сиделка работного дома, ухаживала за молодой матерью Оливера Твиста. Быстро припомнив это обстоятельство, он с таинственным видом сообщил незнакомцу, что перед самой смертью старой корги... Одна женщина оставалась с ней с глазу на глаз, и у него есть основания предполагать, что она может содействовать ему в его расследованиях. — Как мне ее найти? — спросил застигнутый врасплох незнакомец, явно обнаруживая, что эта весть воскресила все его опасения, каковы бы они ни были. — Только при моей помощи. — заявил мистер Бамбл. — Когда? — нетерпеливо воскликнул незнакомец. — Завтра, — ответил Бамбл. — В девять часов вечера, — сказал незнакомец, достал клочок бумаги и почерком, выдававшим его волнение, записал на нем название какой-то улицы у реки.